10. 2003 Дженни Палатки с едой, залитые огнями аттракционы, толпы людей. Чувствуется запах бургеров, картошки фри и теплой травы. Обводя взглядом ярмарку, она замечает Кэти и Лору. Они стоят неподалеку и болтают. Девочки уже купили в киоске сахарной ваты, но ей она не нравится, слишком рыхлая и послевкусие странная. К тому же яблоко в карамели было куда дешевле. «С тебя пятьдесят пенсов, малышка!» Выудив монеты из кармана, Дженни пересчитывает их на ладони. Солнечный свет отражается на серебре. Она протягивает деньги парню из палатки. «Спасибо», — говорит она, и, взяв липкое красное яблоко, медленно идет по зеленой траве к подружкам. Солнце припекает макушку. Она откусывает яблоко и добирается до сочной мякоти, скрывающейся под сахарной корочкой. Чем ближе она подходит к подругам, тем громче звучит музыка. Дженни начинает различать неоновые молнии и звезды на кружащихся машинках, когда они замедляют ход и останавливаются. Кэти снова треплется по телефону, видимо, с мамой. Та всегда рядом, словно ангел-хранитель. Интересуется, как прошел день, напоминает о том, о сём. Дженни становится грустно, ведь ее мама даже не знает, где она сейчас находится. Нет, она хорошая, просто никогда ни о чем не спрашивает. Перед уходом Дженни уложила ее на диван и включила какое-то кулинарное шоу, хотя мама ненавидит готовить. Вообще, если честно, это немного глупо, что мама Кэти так ее опекает. Все-таки им по 13 лет, одноклассники уже пробуют алкоголь, ходят в пабы. Дженни подходит к девочкам и Лора оборачивается. Между указательным и большим пальцами у нее кусочек сахарной ваты. Блестящие ноготки вонзаются в воздушный сахар. Подведенные глаза широко распахнуты. В общем, мы собираемся пойти на Вальцер. Традиционный британский аттракцион, напоминающий карусель, где машинки вращаются вокруг своей оси. По ходу движения платформа с машинками плавно поднимается и опускается. Ты с нами? Лора старается говорить с американским акцентом, и это раздражает. Она всего пару недель назад вернулась из Калифорнии, где была на каникулах со своей семьей. И вот в ее лексиконе появились такие словечки, как sidewalk, «тротуар» и «гарбидж», «мусор». «Тротуар» в Великобритании pavement, в США – «сайдвок». «Мусор» в Великобритании rubbish, в США – «гарбидж». В этом году Дженни с родителями должна была отправиться во Флориду. Мама, наконец, согласилась на перелет. От этой мысли у нее сводит живот и она в тысячный раз задается вопросом, где он и почему не вернулся. Сладких снов, Дженни. На мгновение весь мир как будто замер в полной тишине. «Дженни, ты слышала, что я сказала?» спрашивает Лора хмуря свои брови ниточки. Дженни отгоняет воспоминания и отвечает. «Да, да, я с вами». Она снова откусывает приторно-сладкое яблоко, его вкус возвращает ее к реальности, и она видит, как после поездки на аттракционе начинают выходить посетители. Каждый год во время фестиваля в парке Мидоус устраивают ярмарку. И она ее просто обожает. Все эти аттракционы, палатки с едой, состязание по сбиванию кокосовых орехов, хочется всего и сразу. Мидоус – большой общественный парк в Эдинбурге. Но самый любимый ее аттракцион – вальцер. Это незабываемое чувство, когда машинка кружится, и мир вокруг тоже приходит в движение, раскручивается сильнее и сильнее, пока все внутренности не перевернутся. В прошлом году она приходила сюда с папой и ни одного круга не пропустила. Папа наблюдал за ней издали и улыбался, спрятав руки в карманах. Дженни вдруг накрывает волна пронзительной грусти, и она уже не уверена, хочется ли ей кататься. Выбросив остатки еды в ближайший мусорный бак, девочки поднимаются на металлическую платформу, которая лязгает при каждом шаге. К ним подскакивает парень в черной футболке, чтобы принять плату. У Дженни сдавливает грудь. В ее сумочке осталось не так много денег. Протянув парню фунт, она смотрит в его бледное прыщавое лицо. Тот лукаво улыбается. Она смущается и быстро отводит взгляд. Он не намного старше нее. На вид лет 17 или около того. Скользнув на гладкое, еще теплое сиденье, она смотрит, как парень закрывает металлическую перегородку и запускает механизм. Машинка дергается, потом лениво поворачивается, девочки хохочут. Дженни снова одолевают сомнения, но она отбрасывает их. «Он пялился на меня», — говорит Лора, когда машинка снова замедляется. «Не на тебя», — возражает Кэти, качая головой. «На Дженни». Дженни бросает в жар. «Да он просто улыбнулся», — говорит она. «Значит, ты ему нравишься», — парирует Лора. Ее взгляд становится жестче. Губы блестят под толстым слоем жидкой помады, а светлые волосы отливают легкой желтизной. «Если парень улыбается, значит, ты ему нравишься», — продолжает она. «Ты должна поговорить с ним». Лора бросает вызов, и Дженни понимает это. Но она предпочла бы умереть, чем подойти к тому парню. «Никогда», — говорит Дженни, мечтая, чтобы машинки поскорее начали двигаться, и этот разговор закончился. Порой она задается вопросом, почему они с Кэти вообще стали общаться с Лорой? Ведь у них не так много общего. Но однажды она просто появилась, и оказалось, что втроем гулять веселее. Музыка вдруг становится громче, и она чувствует, как земля уходит из-под ног. Они поднимаются, затем опускаются, огибая при этом будку в центре. «Поехали!» — говорит Лора и отбивает барабанную дробь по поручню. Дженни так крепко сжимает поручень, что металл сливается с кожей. Парень на другой стороне аттракциона раскручивает каждую машинку. И Дженни понимает — скоро настанет их очередь. Глядя на весь этот круговорот, она мечтает снова оказаться на твердой земле. Радостные крики доносятся с соседнего аттракциона, когда они к нему приближаются, потом снова быстро затихают. Громче, тише, громче, тише. Мимо пролетают раскрашенные карусельные лошадки, красно-белые полоски, зеленая трава, лица. Ее сердце сильно колотится. Позади раздается металлический грохот, и над ними неожиданно нависает парень. Он крепко держит спинку сиденья. «Готовы?» — спрашивает он, и, не дожидаясь ответа, улыбается и сильно толкает машинку. И вот они раскручиваются, кружатся и кружатся. У нее внутри все переворачивается, сердце выпрыгивает из груди, но ей совсем не весело, как было в прошлом и позапрошлом году. Ей все это не нравится. Лора и Кэти сзади вижат от восторга, их волосы развиваются. Дженни закрывает глаза и пытается подавить это бесконтрольное чувство, но становится только хуже. «Остановите!» — говорит она, ни к кому конкретно не обращаясь. Подружки ничего не замечают. В этом шуме ее вообще никто не слышит. «Остановите!» — уже кричит она. Ей кажется, что грудь вот-вот разорвется на части. Когда движение стало замедляться, Кэти наконец посмотрела на нее, нахмурив брови. Она в недоумении. «Что с тобой?» Мгновение спустя Дженни чувствует, как ее ладони снова прижимаются к поручню, и ее опять уносят от реальности. Мир превращается в мельтешащие цветные полоски. Она этого не вынесет. Почему парень не услышал ее? Набрав воздуха, она начинает кричать изо всех сил. Что с ней происходит? Почему никто не поможет ей? «Дженни, ты в порядке?» — спрашивает Лора, и Дженни чувствует прикосновение ее руки. «Эй, остановите!» — кричит Кэти, размахивая руками как безумная. Дженни понимает, что ситуация очень неловкая, но ей надо выйти отсюда во что бы то ни стало. «Остановите!» снова кричит Кэти и указывает пальцем на Дженни. «У нее паническая атака, ей нужно выйти! Прямо сейчас!» Парень, наконец, обращает на них внимание, бросает на них рассеянный взгляд и уходит к другой машинке. Они движутся вверх-вниз, вращаясь вокруг своей оси, как юла. Густо накрашенные голубые глаза Лоры кажутся огромными, как в кошмаре. «Все будет хорошо», — драматично произносит Лора. По ее лицу скользят красные и синие пятна света. Дженни откидывает голову и закрывает глаза. «Пусть это прекратится. Пусть это прекратится». Потом она вдруг чувствует, что машинка как будто уперлась в невидимую преграду. Будто кто-то заставил ее остановиться. Ее дыхание немного выравнивается, но глаза по-прежнему закрыты. Платформа все еще движется, Но машинка больше не крутится. Кровь приливает к голове Дженни. Все кажется таким странным и нереальным. Робби. Смотрю на свои руки. Они все еще прижаты к спинке сидения. Что за ерунда? Аттракцион наконец закончился. Я вижу, как девочки встают, выбираются из своих машинок. Кэти бросается к Джен, чтобы помочь ей выйти. Лора выглядит растерянной, даже раздраженной. Она сходит с платформы с таким видом, как будто вообще не понимает, из-за чего весь сыр-бор. Но в глазах Джен я видел тревогу и неподдельный ужас. Как будто ее мир разваливался на части. Минуту назад я стоял на траве, пытаясь сообразить, каким способом с ней связаться на этот раз. И вот я уже побежал к платформе, вот я уже иду по ней, лавируя между машинками». Я должен был добраться до нее, должен был помочь. Сердце все еще колотится. Я остановил это. Остановил Вальцер. Девочки пересекают лужайку. Но я уверен, на этот раз она почувствовала. Почувствовала мое присутствие. Просто обернись. И она делает это. Она оборачивается и смотрит на машинки Вальцера. На меня. «Я здесь!» Кричу и размахиваю руками, как умальшенный. Я знаю, что она видит и слышит меня. Ее глаза мечутся по сторонам. Она напугана, но у меня будто камень с души свалился. У меня получилось. Сейчас она очнется. Мы вернемся в машину. Время запустится заново, как написано в книжке Фай. Я сверну вправо и нажму на газ. Но она снова отворачивается от меня и спешит к подружкам. Нет, только не это. У меня вырывается звериный рык, и я прижимаюсь лбом к спинке сидения. Ничего не получается. Снова пульсация в голове, вокруг вспыхивают огоньки, и я знаю, что сейчас окажусь в другом месте. «Джен, очнись!» — кричу я, удаляющейся фигурки, шагающей по траве. «Ради бога, очнись, Джен!» 11. 2016. Джен. Она пробирается через высокую траву, шелест которой напоминает шепот. Вечернее солнце проглядывает сквозь ветки деревьев, и она плотнее кутается в старую серую толстовку Робби. Он останавливается и спускает строна со своих широких плеч. «Беги, малыш!» — говорит он. Строн сразу же исчезает среди кустов, только его каштановая макушка мелькает в зарослях. «А он не...» — начинает она. «Ничего с ним не случится», — заверяет ее Робби. Все вокруг огорожено, не волнуйся». Она с облегчением кивает. Они часто ходят со струном на прогулку, когда бывают у родителей Робби, но обычно бродят по ближайшим улицам или в парке. Фай в это время может позволить себе отдохнуть. Кроме того, в глубине души Джен просто обожает эти прогулки. Как будто они с Робби заимствуют кусочек настоящей семейной жизни, частичку прочного фундамента, которого у нее никогда не было. Ей всегда хотелось быть частью одной большой семьи. Братья, сестры, родные и двоюродные, племянники, племянницы. Все собираются на ужин или чей-то день рождения. Ее родители оба были единственными детьми в семье. «Почему мы никогда не приходили на это поле раньше?» — говорит она, оглядываясь по сторонам. Впрочем, полем это назвать нельзя, скорее, это полянка. Она находилась недалеко от родительского дома. Надо было только свернуть с дороги на маленькую тропинку, Которая велась между другими большими частными домами. Разве, отвечает он, почему-то смутившись, он задумывается, и на его лбу появляются морщинки. Весенний ветерок треплет волосы. Мы часто приходили сюда, когда были детьми, хотя нам запрещали здесь гулять. Кирсти всегда боялась, что у нас будут из-за этого неприятности, он улыбается, качая головой. Мы даже сделали тут веревочные качели, говорит он, указывая на высокое дерево неподалеку. Но кто-то их срезал. Типа это небезопасно. Черт, зануды. Фай тогда страшно разозлилась. Проходя под толстой низко свисающей веткой, Джен рассматривает старую бугристую кору, узлы и трещины, оставленные временем. Она думает о том, сколько эта ветка повидала за время своего существования, о хрупких жизнях, зародившихся в гнездышках на ней, о каждом ребенке, вес которого она выдержала. Должно быть, она хранит много разных историй. Смотри восклицает Джен. «Они еще здесь?» «Кто?» Он останавливается рядом с ней. «Ваши качели!» Улыбается она, глядя на истлевшую грязную белую веревку, обмотанную вокруг ствола. «И правда», — мягко говорит он. Этот маленький осколок его прошлого, который она обнаружила, привел ее в восторг. Как будто она получила частичку Робби, которой ни у кого больше нет. На мгновение перед ее глазами возник маленький мальчик, чуть старше Строна. Он бегает по поляне, привязывает качели к дереву. Он знает, что это запрещено, но отказывается плясать под чужую дудку. Она и сейчас иногда замечает в его глазах этот дерзкий огонек. Робби поворачивается к ней. «Знаешь, о чем мне сегодня напомнила мама?» — говорит он, и его дыхание учащается. «О чем же?» «О том, что мы с тобой вместе уже восемнадцать месяцев». Он сглатывает подступивший к горлу ком и делает глубокий вдох. И вот так ты хочешь мне сказать, что с тебя хватит? подразнивает она. Не обязательно было приводить меня сюда, чтобы сообщить об этом. Он молча притягивает ее к себе и целует. Под старой веткой, под многочисленными слоями зеленой листвы, уходящей высоко в небо. Потом он отстраняется и с нежной улыбкой смотрит на нее сверху вниз. Наверное, никогда еще она не чувствовала себя такой живой и в то же время умиротворенной. Потому что впервые за все это время она увидела проблеск надежды на их совместное будущее. И она уверена, что он тоже это видел. Они отходят от дерева и направляются туда, где Строн размахивает палкой, сражаясь с невидимыми пиратами. И у Джен появляется отчетливое ощущение, что тот Робби из другого времени все еще здесь, стоит под той веткой и смотрит им вслед. Ветер своим проносится между деревьями, словно вызывая к ним из другого мира. Робби. Я снова в машине. Руки на руле. Нога на педали газа. Ура, я вернулся. Теперь нужно просто съехать на другую полосу. Пытаюсь надавить ногой на газ, но она будто застыла. Пытаюсь пошевелить руками, они неподвижны. Дерьмо. Почему я не могу двигаться? Время остановилось. Как в книге «Фай». Краем глаза замечаю, что Джен по-прежнему смотрит на грузовик, который несется прямо на нас. Теперь он еще ближе. Я знаю это. Надо посмотреть ей в лицо. Она должна увидеть меня. Тогда она поймет, что происходит, очнется, и мы сможем отъехать. Нужно заговорить с ней. Я представляю, как кричу, ору во все горло. Кручу руль до упора. Поворачиваюсь к ней и говорю, чтобы она прекратила думать, будто мы погибнем. Ведь мы только что вернулись. Точнее, она вернулась. Но ничего не происходит. В воздухе продолжают летать частички пыли, сердце все так же бешено колотится, я не могу мыслить ясно. В голове всплывает картинка, мой любимый момент. Мы с Джен лежим рядышком на траве в парке Мидус, смотрим на пушистые облачка в весеннем небе, наблюдаем за птицами, которые поднимаются высоко вверх, а потом появляются прямо над нами. Я вдыхаю аромат свежескошенной травы. Воздух как будто наполнен прекрасными перспективами. Я поворачиваюсь к ней, вглядываюсь в ее лицо без грамма макияжа, смотрю на ее коротко стриженные волосы и удивляюсь тому, как сильно я люблю ее после стольких лет, проведенных вместе. Сплывают и другие картинки. Вот мы в Пентленде, попали в сильную грозу и смеемся до колик. Вот заблудились, когда колесили на машине по северу, где не было связи. Так что нам пришлось без конца слушать лучшие песни «The Beach Boys» — вот один из многочисленных ужинов с друзьями, а вот ночи, которые мы проводили только вдвоем. Вот ее лицо, которое я видел каждое утро. И еще, и еще. «The Beach Boys» — американская рок-группа, популярная в 1980-х. «Почему ты ушла?» Когда я вглядываюсь в яркое пятно света, приближающееся к нам, мое сознание озаряется другим светом. Я как будто уже видел этот цвет несколько мгновений назад, но в какой-то другой реальности. Зеленый. Джен в машине рядом со мной. Она смотрит на светофор и произносит эти слова. Я помню, что в ее голосе прозвучали нотки паники. Она сильно нервничала. В ее сумке звонит телефон, она достает его. Глубокий вдох. «Я должна тебе кое-что сказать».